«Я вот к чему это говорю», — продолжал старик уже более мягко, — «потому я попросил тебя зайти». «Что-то с тобой неладно, мой мальчик. Вот уж две недели, как я это замечаю. Но ну, выкладывай на чистоту». «Я в двадцать часа могу реализовать одиннадцать миллионов наличными, не считая недвижимости». Если у тебя печень не в порядке, так бродяга стоит под парами у пристани и в два дня доставит тебя на богамские острова. Почти угадали, папа. Это очень близко к истине. Ага. Так как же ее зовут? Проницательно заметила Энтони. Ричард начал прохаживаться взад и вперед по библиотеке. Неотесанный старик отец проявил достаточно внимания и сочувствия, чтобы вызвать доверие сына. Почему ты не делаешь предложение? – спросил старик Антони. Она будет рада родиоханька. У тебя и деньги, и красивая наружность, ты славный малый. Роки у тебя чистые, они не запачканы мылом Эврика. Правда, ты учился в колледже, но на это она не посмотрит. — Все, случая не было, — вздохнул Ричард. — Устрой так, что был, — сказал Антони. Ступай с ней на прогулку в парк или повези на пикник, а не то проводи ее домой из церкви. Случай! — Вы не знаете, что такое свет, папа. Она из тех, которые вертят колесо светской мельницы. Каждый час... Каждые минуты ее времени распределены на много дней вперед. Я не могу жить без этой девушки, папа. Без нее этот город ничем не лучше гнилого болота. А написать ей я не могу, просто не в состоянии. Ну вот еще, — сказал стоик Неужели при тех средствах, которые я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы девушка уделила тебе час-другой времени? Я слишком долго откладывал. Послезавтра в полдень она уезжает в Европу и пробудет там два года. Я увижусь с ней завтра вечером на несколько минут. Сейчас она гостит в Ларчмонте у своей тетки. Туда я поехать не могу. Но мне разрешено встретить ее завтра вечером на центральном вокзале к поезду 8.30. Мы проедем Галопом по Бродвею до театра Оллока, где ее мать и остальная компания будут ожидать нас в вестибюле. Неужели вы думаете, что она станет выслушивать мое признание в эти шесть минут? Нет, конечно. А какая возможность объясниться в театре или после спектакля? Никакой. Нет, папа, это не так просто. Ваши деньги тут не помогут. Ни одной минуты времени нельзя купить за наличный. Если б было можно, богачи жили бы дольше других. Нет у меня надежды поговорить с мисс Лентри до ее отъезда. «Ладно, Ричард, мой мальчик, — весело отвечал Энтони, — ступай теперь в свой клуб. Я очень рад, что это у тебя не печень. Не забывай только время от времени воскурять фимиам на алтаре великого бога Мамонны. Ты говоришь, деньги не могут купить времени». «Ну, разумеется, нельзя заказать, чтобы вечность завернули тебе в бумажку и доставили на дом за такую-то цену, но я сам видел, какие мозоли на пятках натер себе старик Хронос, гуляя по золотым приискам».